Глава двадцать пятая. Киберблондинка. Я не мог отделаться от нехорошего предчувствия. Что бы ни задумал мистер Ли, это наверняка будет непростой разговор. Предложит особняк и портал купить за бесценок, как апрелевы? Не, что-то мне подсказывает, в этот раз будет что-то иное. По мере того, как я углублялся в лабораторию, атмосфера становилась все более жуткой. В воздухе витал запах химикатов, а вдоль стен стояли ряды странных гудящих машин. Оборудование выглядело как что-то из научно-фантастического фильма. На широкую ногу у него здесь все поставлено. Лаборатория была разделена на различные секции. Первая комната, в которую я вошел, была заполнена пузырящимися стеклянными колбами и мензурками, каждая из которых содержала жидкости разных цветов. Некоторые жидкости были ярко-синего цвета, другие – болезненно-зеленого или темно-фиолетового. Перейдя в следующую комнату, я увидел ряд стеклянных клеток вдоль одной стены. В каждой клетке находилось отдельное животное – крысы, мыши, кролики и даже несколько собак. Все они, казалось, мирно спали. Ангел покинула меня и быстро проверила животных. Они все были заражены аномалией. Отражение уловило в них присутствие сырой природной энергии в больших количествах. Причем животинки выглядели вполне нормально, на мутантов не походили. Что за эксперименты над ними проводят? Хотел бы я это знать. В следующей комнате я увидел нечто такое, что заставило мое сердце учащенно забиться. В центре комнаты стояла большая стеклянная капсула, наполненная странной светящейся жидкостью. В центре капсулы висело человеческое тело, кажется, женское, или, по крайней мере, то, что от него осталось. Тело было расчленено, органы и ткани плавали в жидкости отдельно. Все органы и тело были соединены друг с другом трубками, по которым струилась кровь. Я видел, как бьется сердце, находящееся вне грудной клетки. Головы нигде видно не было. А это точно легально? Ну, раз меня сюда привели, значит, не боятся что я увижу что-то лишнее. Я перешел в последнюю комнату, которая была самой большой из всех. Она была заполнена рядами компьютеров и высокотехнологичным оборудованием. В центре комнаты находилась большая круглая платформа с капсулой в человеческий рост посередине. Капсула была заполнена густым белым туманом, и я не мог разглядеть, что находится внутри. Мне стало любопытно, и я подошел ближе. Сзади раздался едва различимый шорох. Ангел тут же посмотрела назад. Но там никого не было. «Кто здесь?» — негромко произнес я, остановившись. «Мистер Ли!» Лишь тихое гудение компьютеров было мне ответом. «Секи в оба!» Негромко произнес я. ня Отозвалась кошка-девочка. У меня возникло стойкое чувство, что кто-то или что-то наблюдает за мной. Я подошел к капсуле, пытаясь стряхнуть нахлынувшее на меня беспокойство. Туман внутри капсулы медленно рассеивался. Внутри я увидел такое, от чего у меня перехватило дыхание. Там, в переплетении проводов и кабелей, находилась красивая девушка-киборг с длинными белыми волосами. Ее тело сверкало металлическими деталями и потеками крови. При этом голова и некоторые участки тела у нее состояли вполне себе из плоти и крови. Рядом с ней находилось несколько запасных деталей в виде рук и ног. Разновидность нейродевочки. Что за эксперименты проводил над ней мистер Ли? Я осторожно подошел к капсуле вплотную, не зная, что делать. Освободить ее? Глаза девушки-киборга были закрыты. Она выглядела почти спокойной, несмотря на свои травмы. Если киборгизацию можно так назвать. Жива ли она еще? Или она просто безжизненная машина? Вдруг глаза девушки открылись. Она посмотрела прямо на меня. В ее пустых стальных глазах сверкнуло напряжение. Высокое напряжение. Я почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. Она действительно жива и... Возможно, ей что-то от меня нужно. Какое-то время мы просто смотрели друг на друга, ни один из нас не двигался и не говорил. Наконец я дружелюбно улыбнулся и помахал ей рукой. Она никак не отреагировала. Понимает ли она меня и способна ли вообще мыслить? Может быть, у моего телефона разума больше, чем у нее? Я неуверенно протянул к ней руку, надеясь хоть как-то ее утешить. Когда мои пальцы коснулись стекла, Я ощутил слабый укол статического электричества. «Привет!» — ласково произнес я. «Тебе нужна помощь?» Вместо ответа девушка перевела взгляд куда-то мне за спину. И тут же я услышал сзади свист. Отражение среагировало моментально и отклонило лезвие, летящее мне в шею. Скорость атаки была весьма впечатляющей. Я тут же развернулся к новой опасности. Ангел зависла передо мной. Передо мной стояла вторая девушка с переделанным телом. Она казалась идентичной той, что была в капсуле, с таким же роботизированным телом и равнодушно мертвым лицом и глазами. Из ее правой руки торчало острое лезвие. Ее волосы были покороче и более темными. Прежде чем я успел что-то сказать, она снова сделала выпад в мою сторону. Лезвие пронеслось в миллиметре от моей щеки, обдав кожу холодом. Она нападала на меня с такой яростью, словно хотела разорвать на кусочки. При этом двигалась с плавностью и грацией, которые совершенно не соответствовали ее механической природе. Ангел, как обычно, дала достойный отпор. Она двигалась с молниеносной скоростью, с легкостью блокируя атаки киборга и нанося сокрушительные контрудары. И да, девушка-киборг видела ангел и могла с ней контактировать. А это могло означать лишь одно. Лаборатория быстро превращалась в поле боя. Киборг и отражение обменивались ударами, разбивая оборудование и столы в щепки. Я внимательно наблюдал за ними, пытаясь оценить противника и его движения. Было ясно, что она запрограммирована на бой, но казалось, что в ее атаках не хватает изящества. Она полагалась на грубую силу и скорость, а не на стратегию или хитрость. Ей сильно не хватало техничности. Это означает, что подстроиться под нее отражение не сможет. Не под что подстраиваться. И еще кибер переполняла сырая природная энергия, причем в каких-то диких количествах. Искусственная аномалия? Или что это такое? Пока ангел сражалась, я бросил взгляд на капсулу. Чем та блондинка занята? Она ведь не атакует меня с тыла. Кибер-блондинка сидела неподвижно и широко раскрытыми глазами следила за битвой. Ее зрачки стремительно дергались из стороны в сторону, отслеживая движения бойцов. Она успевала следить за их перемещениями. Хотя обычный человек увидел бы в лучшем случае лишь смазанные движения. Почувствовав мой взгляд, она повернула идеально прекрасное лицо в мою сторону. Несколько секунд смотрела на меня, после чего постучала пальцем себе по горлу. Прямо под подбородком. «Намекает на что-то?» Я повернулся в сторону битвы. Приглядевшись, я заметил изъян в броне противника. В ее шейной пластине была небольшая щель, уязвимая для атаки. Отражение прошло сквозь поток ударов и щепотью пальцев ударило в слабое место. Киборг затряслась и попятилась назад. Искры полетели из ее сочленений». Ангел добавила еще пару зуботычин, и киборг упала на пол. Она все еще конвульсивно дергалась, но с каждой секундой все слабее. Я навис над поверженным киборгом, внимательно разглядывая ее. Что мистер Ли делает с такой передовой технологией? И что еще важнее, для каких целей она ему? «Великолепно!» – раздался сзади знакомый голос. «Господин Булгаков, я впечатлен». Я обернулся. К нам неторопливо приближался человек. Это был сам мистер Ли, одетый уже в белый лабораторный халат. Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Я вижу, вы уже успели осмотреться», сказал он жестом, указывая на поверженного киборга. «Что вы думаете о моей работе?» «Я счел ее весьма захватывающей». «Любезно произнес я, не каждый день увидишь ресторан с подобной... начинкой тут вы полностью правы. Начинка и правда необычная». Китаец дружелюбно улыбался, но глаза его были холодны и расчетливы, прямо как у его киборгов. «Почему она напала на меня?» — поинтересовался я. «Покушение на жизнь благородной особы?» Мистер Ли улыбнулся еще шире. «Прошу меня великодушно простить, но это произошло по моему приказу». «Что?» — я удивился. «Он вот так легко в этом признается?» «Я хотел убедиться, что слухи о графе Булгакове верны», — сказал мистер Ли. «А заодно я хотел испытать мои прототипы в реальном бою». «То есть я стал вашим подопытным кроликом?» — я приподнял бровь. «Это покушение на жизнь благородной особы». «Знаете ли вы, чем вам это грозит?» «Это суд, а может быть и даже дуэль». «Граф, назовите любую сумму, которую сочтете достойной компенсацией», серьезно произнес мистер Ли. «Я сразу же распоряжусь о переводе на ваш счет». «Что ж, дуэль может и подождать. Я сразу подобрел. Проблемы лучше решать цивилизованным путем, а то дуэли там какие-то...» «Я назвал сумму». Мистер Ли кивнул и тут же сделал звонок. Через пару секунд пропиликал мой телефон. На мой счет пришла весьма круглая сумма. Хм, кажется, проблемы с финансами решены надолго. Киберблондинка встала на колени и приблизилась вплотную к стенке своей капсулы. Она положила руки на стекло, я увидел, что стекло около ее губ запотело. Кажется, она внимательно прислушивалась к нашему разговору. «Не хотите ли продолжить беседу в более располагающей обстановке, граф?» — любезно предложил мистер Ли. В сторону киберблондинки он даже не смотрел. «Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы». «Да, конечно», — я кивнул. «Кое-какие вопросы у меня и впрямь есть».